Кумарин, имеющий запах свежескошенного сена, был использован в 1882 году в духах Поля Парке из дома Убиган, а затем в знаменитом Жикки 1889 года Герлена, открывшем эру модернизма в парфюмерии. Сейчас в серии Aqua Allegoria фирмы Герлен выпущены духи Herba Фреска на основе кумарина, воспроизводящий запах свежескошенного сена. Синтетические ароматы окончательно придали парфюмерии статус особого ремесла. На половину науки, на половину искусства на Всемирной выставке 1867 года был предусмотрен особый отдел для лекарств, мыла и духов. Многие парфюмеры однако отказались участвовать в этом мероприятии, потому что Наполеон III, покровитеривший выставку, потребовал, чтобы парфюмеры писали на этикетке формулу духов, как аптекарь перечисень ингредиентов лекарства. Но раскрыть формулу для парфюмеров означало поделиться с посторонними своими драгоценными секретами, чего они испокон веков избегали. Сопротивление новейшему коммерческому духу лишь не раз подчеркнуло эзотеризм присущий парфюмерному ремеслу. В середине века происходит профессионализация парфюмерного дела, выделение его из смежных специальностей. Так фирма Guerlain была создана в 1828 году, и в начале в её каталоге числились и жир канадского медведя, и восточная пудра для полировки ногтей, и нюхательные соли, и билила для кожи. Подробнее смотри: Павья, Черущий мир духов. Москва, Внеш Сигма, 1997. Лишь позднее, в 1840 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен открыл бутик на Рю де ля Пэ и стал специализироваться на духах. Он составил персональную туалетную воду для Оноре де Бальзака, а в 1853 году для императрицы Евгении, благодаря чему получил титул императорского поставщика. В дальнейшем фирма Герлен долго сохранила свою уникальность, оставаясь семейным делом и специализируясь только на парфюмерии. Сейчас фирма «Герлен» принадлежит концерну LVMH, а Жан-Поль Герлен в 2001 году был вынужден уйти на пенсию. Итак, перечислим еще раз основные факторы, определявшие альфакторную цивилизацию в середине XIX века. 1. Профессионализация ремесла парфюмера и вытекающий отсюда эзотеризм. 2. Профессионализация ремесла парфюмера и вытекающий отсюда эзотеризм. Утверждение нейтральной нормы буржуазных мужских запахов. Третий. Альтернативная эстетика чувственных запахов в литературе. Сочетание этих факторов вызвало возникновение особого феномена парфюмерного дендизма. Это был новый вариант эстетизма, характерный для второй половины века. Денди стали культивировать занятие парфюмерией как особую разновидность эстетического досуга. Они коллекционировали духи, размышляли о философии обоняния, соревновались в исследовании редких и экзотических ароматов. Это было эзотерическое братство ценителей запахов, разработавшее свои теории и ритуалы. Адепты считали парфюмерию высшим искусством, наподобие алхимии или позднее игры в бисер у Гессе. Напомню, что в романтической культуре самым символически насыщенным кодом считалась музыка. Как мета-искусство музыка давала метафорический язык для описания других сфер. След этого влияния – такие музыкальные термины в парфюмерии, как нота запаха, аккорд, гармонизация аромата. Среди дэнди-эстетов, увлеченных поиском аналогий между запахами и звуками, большой популярностью пользовалась знаменитая книга «Конс». Септимус и Пьеса о запахах. Первое издание, которое появилось в Лондоне в 1855 году. Второе издание вышло в 1862 году, а французский перевод в 1877 году. Пьес разрабатывал своего рода парфюмерно-музыкальный инструмент, который он назвал Одофон. Приведём его описание по энциклопедии Бракгауза и Эфрона. Различные природные ароматы действуют различна, смотря по их летучести. А летучесть же подобна амплитуде звуковых колебаний, ибо чем меньше амплитуда, тем ниже звук, и тем он продолжительнее действует на ухо, и чем меньше летучесть, тем слабее аромат, и тем дольше он действует на обоняние. Чем больше амплитуда, тем выше звук. и тем интенсивнее и более кратковременное его действие. Так и в запахе сила обусловлена, как сказано, краткостью действия. Пьес расположил все ароматические вещества по хроматической гамме, по которой гармонические аккорды будут образовывать приятные букеты. Вот пример духов аккорда. Сандалу герани акации – Цвеор-d'oranjou и камфоры в виде эссенции в равных количествах это духи аккорда до. На одной из иллюстраций в книге Песса изображён автор Седавласы, маэстро в белом лабораторном халате, вдохновенно играет на адафоне, фантастическом пианино, и под его проворными пальцами рождаются не звуки, а запахи. Возможно, именно книга Пьесса стала одним из источников для бодлеровских соответствий, ведь Цветы зла были опубликованы как раз в 1855 году, и Бодлер читал по-английски. Добавим, что классификация Пьесса до сих пор в ходу у парфюмеров-любителей как средство гармонизации ароматического букета. Эстетически-парфюмерные увлечения воспринимались добропорядочной филистирской публикой весьма подозрительно. Это нарушало базовую нейтральную норму среднего класса. Но играло свою роль и то обстоятельство, что настоящие хорошие духи были дороги. Постоянные траты на парфюмерию вызывали моральное неодобрение буржуа. Для них это значило в буквальном смысле пускать деньги на ветер, проявлять легкомыслие. ифривольность. Эфемерность запахов слишком контрастировала с буржуазным пристрастием ко всему солидному, тяжёлому, основательному. Даже покупка дорогих женских духов с целью потребления на показ могла быть оценена по достоинству только если попадался просвещённый любитель с развитым чувством обоняния. Кто же реально может претендовать на звание денди парфюмера? Прежде всего, это профессиональные парфюмеры, которым был не чужд дэндистский стиль. Достаточно взглянуть на фотографии знаменитых парфюмеров. И Эме Герлену, и Эрнесту Бо, и Эдмону Рудницка, и Жану Керлео. Свойственно, особая сдержанная элегантность, старомодная щеголеватость. Кажется, будь то они представляют особую касту, эстетов-алхимиков. Парфюмерией и в самом деле увлекались и многие Дэнди XIX века. Боб Раммел упражнялся в изготовлении сухих духов, которые затем дарил своим знакомым дамам. Пожалуй, более других увлекался парфюмерными экспериментами граф Дорсе. У него была собственная лаборатория, в которой он изготовлял духи. Его самый знаменитый аромат Ле-До-Усс. Буке. А вот как описывает один из биографов графа его парфюмерные занятия. Подобно Филиппу Орлянскому в 18 столетии граф Дорсе страстно любил работать в лаборатории. В каждом из своих жилищ он оборудовал специальные помещения, тщательно охраняемые от посторонних, где находились пробирки, реторты и перегонные кубы. сам он часами дистиллирует, фильтрует, отмеряет препараты. Но в противоположность регенту, он не занимается ни алхимическими опытами на трансмутацию металлов, ни исследованиями тонких ядов. Нет. Влюблённый Денди трудится ради прелестных дам, сшивая для них невидимую душистую гирлянду, в которой сплетаются наилучшие цветочные запахи. Она будет называться «Лёй-де-Букет». И все красавицы отныне желают благоухать водой букета. Ее нежный романтический аромат переживет и XIX век, и графа Дорсе. Дальнейшая судьба парфюмерных экспериментов графа Ивпрямь была завидной. В 1908 году была создана фирма «Парфюм Дорсе». Президентом фирмы стала «Лёй-де-Букет». Мадам Дегрен. Она одна из первых стала заказывать для духов флаконы Бакара и Лалик. В архиве графа нашлись его записи, которые были использованы для производства духов L'Etoile du Bouquet. В 1908 году их переименовали в Etiquette Bleu. А в 1911 фирма выпустила парфюм Chevalier d'Orsay. пользовавшийся феноменальным спросом. В 1922 году за ним последовали духи Le Dendy.